Глава 42. Маска змеи носы. Поздним вечером Оксана и Лиза Зверевы вошли в полицейский участок Клыкова. Оксана точно знала, что Виктор ещё на работе, ведь во всех окнах здания, в том числе и в его кабинете, горел свет. Лиза уже неоднократно советовала ей получше присмотреться к молодому полицейскому. И Оксана наконец решилась последовать её совету. Виктор действительно был ей очень симпатичен. А ещё он так сильно отличался от тех напыщенных богемных красавцев, которые постоянно вились вокруг неё на различных светских тусовках и вечеринках. Так почему бы не попробовать? Парень подкупал её своей открытостью и простотой. Среди богатых тусовщиков Санкт-Петербурга такие не попадались. Близой Оксаной неприятно поразили следы разрушения, оставленные в полицейском участке выпознем, а затем и злыми. Стены всё ещё покрывали многочисленные трещины, а во многих зияли сквозные дыры. Светильники на потолке коридора горели через один, а многие вообще были сорваны. Лиза содрогнулась, представив, что подобное вполне может ожидать и весь город, причём в ближайшем будущем. Но сейчас не хотелось думать о плохом. Оксана держала в руках небольшой пакет. Лиза, ободряющая, улыбнулась. «Иди к нему, а я тебя здесь подожду», — сказала она. «Не буду вам мешать. Надеюсь, ничего не случится. Что может случиться в участке, полном вооруженных полицейских?» Однако за стеклянной стойкой у входа никто не дежурил. Лиза присела на диванчик, а Оксана прошла в кабинет Виктора. Парень сидел в небольшом помещении, где находились лишь рабочий стол, пару стульев и вешалка для одежды, стоящая сразу за дверью. Всё свободное пространство было забито стопками картонных папок с документами. На пробковой доске на стене было приколото несколько десятков крупных фотографий. Сам Виктор сидел за компьютером и устало щурясь просматривал какие-то файлы на мониторе. Когда Оксана переступила порог кабинета, он изумлённо вскинул брови. — Добрый вечер, — поздоровалась девушка, — весь в работе. — Привет. Ага. А что ты здесь делаешь? — поинтересовался Виктор. Оксана положила пакет на край его стола. — Ты уже дважды спас мне жизнь, — робко произнесла она. — Должна же я как-то тебя отблагодарить. — Вот принесла тебе горячих булочек. Их сегодня Марьяна напекла. Знаю, что все парни без ума от выпечки. Виктор тут же сунул нос в пакет, вдохнул аромат булочек. — Да. и блаженно зажмурился. «Именно то, чего мне сейчас недоставало», — признался он, и засуетился. Включил электрический чайник, стоявший прямо на подоконнике, извлек из ящика стола две чайные чашки и небольшую баночку с растворимым кофе. «Ты ведь не откажешься разделить со мной компанию?» — с надеждой спросил он. По правде сказать, я уже часа 4 сижу за этим компьютером, и всё собирался сделать перерыв, но откладывал. Если бы не ты, я бы окончательно ослеп от этого проклятого экрана. В таком случае, как я могу отказаться? с улыбкой произнесла Оксана. А чем ты сейчас занят? она аккуратно присела на край стола. Виктор освободил угол стола и начал насыпать кофе в чашке. Разгребаю бумаги Влада Пивоварова, сообщил он. Шериф увечно некогда. Вот он и попросил меня Честно сказать, у меня уже крыша едет от всего, что я тут нашёл. Это, конечно, всё сугубо конфиденциально, но тебе ведь я могу доверять. Спохватился молодой полицейский. Конечно, заверила его Оксана. Всем мы сейчас желаем лишь одного, чтобы все эти убийства прекратились и виновный получил по заслугам. А тебе уже удалось что-нибудь обнаружить? Пока ничего существенного, но зато много странного нашёл. Улад, похоже, вёл слежку почти за всеми жителями нашего города. Даже за вашим особняком приглядывал. Ты тоже есть на его снимках, правда? изумилась Оксана. Но для чего он это делал? По моему мнению, у него была какая-то мания преследования. Лёгкая форма шизофрении, возможно. Он всё хо и всё подозревал в каких-то смертных грехах. Следил даже за Тарасом Стахеевым, представляешь, настоящий псих. Но на некоторых фотографиях и правда есть нечто. Виктор, замялся. Необычное — Я понимаю, о чем ты, — тихо сказала Оксана. — Иногда в нашем городе происходят странные вещи, и ты и я уже не раз становились тому свидетелями. Все эти твари, монстры, появляющиеся из темноты. Да даже моя сводная сестра Ирина. — Верно, — кивнул Виктор. — Вот и Влад подмечал многое, пока пытался отыскать убийцу своего сына. Особенно усердно он следил за покойной Ангелиной Зверевой. Я сейчас просматриваю карту памяти из его фотоаппарата, так она здесь присутствует на большинстве фотографий. Но пока ничего подозрительного я не увидел. А можно взглянуть? спросила Оксана. Конечно, подумав, разрешил Виктор. Чайник выключился, и парень разлил кипяток по чашкам. Оксана приблизилась ближе к экрану монитора. Она случайно задела компьютерную мышку, и та сдвинулась с места. Курсор на экране оказался на одном из файлов. На фотографии Ангелина Зверева, закутанная в тёмный плащ с капюшоном, беседовала с погибшим Борисом Макарским. Кадр был сделан поздним вечером где-то в Клыковском парке. В это время над файлом появилась всплывающая табличка с указанием даты и времени, когда был сделан снимок. Оксана пошевелила мышку, чтобы убрать табличку и замерла. Господи, потрясённо выдохнула она. Что? Повернулся к ней Виктор с чашкой кофе в руке. Оксана кликнула по фотографии, затем запустила табличку со свойствами выбранного файла. «Взгляни на дату, когда была сделана эта фотография», — внезапно осипшим голосом произнесла Зверева. — Ну, — кивнул Виктор, — и что с ней не так? — Этот снимок сделан уже после похорон Ангелины. Понимаешь? После ее похорон! Виктор вздрогнул и уронил чашку на пол. Она разбилась, и кипяток брызнул на его брюки. Молодой полицейский громко чертыхнулся и схватил со стола сотовый телефон. — Нужно сообщить об этом шерифу! — торопливо пробормотал он. Дявол корчись от боли прохлепел рядом с Тимофеем Скорпион. Зверьев мысленно уже попрощался с жизнью. Змея носятся, начала пускать остриё коленка на его горло. В следующем мгновении в зале оглушительно грохнул выстрел, ещё один, и ещё. Змея носит, дёрнулся несколько раз. Тимофей открыл глаза. В этот момент ещё одна пуля угодила сзади в шею убийцы. Фонтаном брызнула кровь. Взято в галерее раздался истошный женский крик, переходящий в дикий оглушительный вой. Меч зменосца с с лязгом ткнулся в пол в сантиметре от горла Тимофея, затем оружие тяжело брякнуло рядом с потрясённым зверевым. Зменосец рухнул прямо на него сверху, придавив парня всем своим весом. Тимофей из последних сил встал к нового себя. Со стороны распахнутых дверей ритуального зала к ним медленно приближалось высокая женщина в чёрном костюме тёмные брюки плотно облегали её стройные ноги короткая чёрная куртка была расстёгнута на её груди ярко сиял серебристый медальон из-под широкого капюшона выбивались длинные белоснежные волосы в руке незнакомки дымился пистолет Приблизившись, она одним движением стянула со своей головы капюшон, а затем ещё раз выстрелила в грудь змеи носцу, но этого и не требовалось, он больше не шевелился. Тимофей изумлённо смотрел на неё, не веря своим глазам. Скорпион и Серафима тоже лишились дара речи. Так было нужно, сынок, спокойно сказала Ангелина Зверева. Надеюсь, когда-нибудь ты сможешь меня простить. Затем она быстро наклонилась и рывком сорвала маску с головы змея-носа. Ряд ними лежал невидящим взглядом уставившись в потолок Стас Кощейев. Парень был мёртв.